Глава 13. СТОНСХИЛ После того, как пушечный клуб отверг притязания Техаса, все граждане Соединенных Штатов, где каждый умеет читать, сочли своим долгом изучить географию Флориды. Никогда книгопродавцы не продавали столько специальных книг «Путешествие во Флориду» — Бартрама, «Природа восточной и западной Флориды» — Ромена, «Территория Флориды» — Уильяма, и сочинение Клиланда о культуре сахарного тростника в Восточной Флориде. Они быстро разошлись, и пришлось спечатать новые издания. Успех был бешеный. Председателю пушечного клуба было не Он решил собственными глазами осмотреть нужную ему часть Флориды, чтобы определить место для сооружения Колумбиады. Не теряя ни минуты, он предоставил в распоряжение Кембриджской обсерватории сумму, необходимую для изготовления телескопа, и заказал торговому дому Брэдвилль и компания в Волбани алюминиевый снаряд. Затем он выехал из Балтимора в сопровождении Мастона, майора Эльфистона и директора Гольдспринкского завода. На другой день путешественники были уже в Новом Орлеане. Там они немедленно пересели на предоставленное им правительством вестовое судно морского министерства Тампико, которое ждало их под парами. Скоро берега Луизианы скрылись из виду. Переезд был недолгий. В двое суток Тампико прошел 480 миль и достиг берега Флориды. Путешественники увидели перед собой землю, неизменную, плоскую и с виду совершенно бесплодную. Обогнув целый ряд мысов и бухт, изобилующих устрицами и омарами, Тампико вошел в бухту Эспириту Санту. Эта бухта разделяется на два рейда — рейд Тампа и рейд Килсборо, через устье которого пароход быстро прошел. Немного спустя показалась крепость Брук с ее приземистыми батареями. еле заметными над волнами, и затем город Тампа, беспорядочно раскинувшийся в глубине маленькой естественной гавани, образуемой устьем реки Хилсборо. Там и бросил Тампику якорь 22 октября в 7 часов вечера, и путешественники тотчас же высадились на берег. Сильно забилось сердце у Барбикина, когда он ступил на флоридскую землю. Казалось, он ощупывал ее ногой, как архитектор инстинктивно ощупывает стены, чтобы убедиться в их прочности. Джей Ти Мастон то и дело поскребывал почву своим железным крюком. «Господа, мы не должны терять ни одного дня», — сказал Барбикен. «Завтра же утром мы сядем на лошадей и отправимся осматривать страну». На берегу Барбикена торжественно встретила трехтысячная толпа, все население Тампа. Эту честь вполне заслужил председатель пушечного клуба, остановив свой выбор на Флориде. Долго не смолкали шумные приветствия, но Барбикен поспешил укрыться от оваций в гостинице «Франклин» и заявил, что никого принимать не будет. Роль знаменитости была ему не по душе. На следующее утро, 23 октября, под окнами гостиницы уже нетерпеливо били копытами маленькие, но полные силы и огня испанские лошадки. Однако вместо четырех лошадей оказалось целых 50 и столько же всадников. Барбикин и его трое спутников, спустившись по лестнице, были поражены при виде такой кавалькады. Кроме того, Барбикин заметил, что у каждого всадника за плечами был карабин и пистолеты в кобуре седла. Один только молодой флоридец тотчас сообщил ему причину такого вооружения. «Могут повстречаться семиолы, сэр!» «Какие семиолы?» индейцы, которые бродят по степям, поэтому мы сочли нужным сопровождать вас». «Чепуха!» — произнес Джей Ти Мастен, карабкаясь на лошадь. «Это, знаете, на всякий случай», — добавил флоридец. «Очень вам благодарен, господа, за ваше внимание», — ответил Барбикин. «А теперь в путь». Кавалькада тотчас тронулась и быстро исчезла в облаке пыли. Было пять часов утра. Солнце уже ярко сияло. Термометр показывал 84 по Фаренгейту в тени, но порывы свежего ветра умеряли жару. Путешественники поскакали к югу, вдоль побережья по направлению к речке Алифия, которая впадала в бухту Хилсборо, милях в 12 и ниже Тампа. Затем они стали подниматься по правому берегу речки, направляясь на восток. Вскоре бухта исчезла за холмами, и перед ними развернулась Флоридская равнина. Лорида состоит из двух частей. Северная менее пустынна и гуще заселена. Там находится столица штата Талахаси и порт Пенсакколо, где построен один из самых крупных морских арсеналов Соединенных Штатов. Южная часть, омываемая с одной стороны Атлантическим океаном, с другой – Мексиканским заливом, представляет собой узкий полуостров, непрерывно размываемый течением Гольфстрима. Это оконечность материка, затерявшегося среди целого архипелага островов, которые приходится огибать многочисленным судам, идущим по Багамскому проливу. Она стоит как часовой у залива Великих Бурь. Флорида занимает площадь 38 миллионов 33 тысячи 267 акров, из которых Барбекену нужен был только один акр в пределах 28 параллели. предоставляющий необходимые условия для выполнения его предприятия. Поэтому Барбикин внимательно рассматривал поверхность почвы и ее строение. Открытая Хуаном Понте-де-Лесном в 1512 году, в день вербного воскресенья Флорида, была сперва названа «Цветущей Пасхой». Ее песчаные выжженные берега отнюдь не заслуживали такого поэтического наименования. Но уже в нескольких километрах от берега характер местности начал постепенно изменяться, и она стала оправдывать свое название. Появилось множество ручейков, речек, потоков, прудов и небольших озер. Скоро они образовали целую водяную сеть, и можно было подумать, что находишься в Голландии или Гвиане. Потом равнина стала заметно подниматься. и вскоре взору путешественников открылись обработанные поля, где обильно произрастали различные северные и южные культуры. Тропическое солнце прогревало эти широкие равнины, и воду дождей сохраняла глинистая почва. Кругом расстилались необозримые плантации ананасов, ямса, сахарного тростника, табачные, рисовые и хлопковые. Поражало изобилие этих природных богатств. Барбикен, казалось, был доволен тем, что местность неуклонно повышалась. «Друг мой», — ответил он на вопрос Мастона. — «для нас важнее всего соорудить нашу колумбиаду на высоком месте». «Чтобы быть ближе к луне», — выпалил секретарь пушечного клуба. «Нет», — ответил, улыбаясь Барбикен, — «несколько метров ближе или дальше к луне не имеет значения. Но на высоком берегу легче производить работы. Нам не придется бороться с грунтовыми водами». что потребовало бы целой сети длинных и дорогих труб. С этим обстоятельством надо очень считаться, ведь нам придется вырыть колодец глубиной в 90 футов. «Вы правы», — вмешался инженер Мерчисон. «Во время работ надо, насколько возможно, ограждать себя от воды. Но если мы наткнемся на подземные источники, мы выкачаем из них всю воду машинами или же отведем их в сторону. Нам ведь не артезианский колодец копать». узкий и темный, где придется зондировать, бурить и взрывать вслепую. Мы будем работать под открытым небом, на солнечном свету, долбить киркой и заступом, а когда нужно, то и взрывать, так что дело пойдет у нас быстро. Однако, — заметил Барбикен, — если мы найдем высокое место и, притом, сухое, то избавимся от возни с подземными водами. Работать будет легче, и постройка окажется прочнее. Постараемся поэтому заложить шахту на месте, которая находилась бы на высоте нескольких сот туазов над уровнем моря». «Вы совершенно правы, мистер Барбикен», — ответил инженер. «И если не ошибаюсь, мы должны вскоре найти подходящее место». «Ах!» — воскликнул Барбикен. «Как бы мне уже хотелось услышать первый удар кирки!» «А, -а я бы хотел услыхать последний удар!» — воскликнул Мастон. скоро этого дождетесь ответил инженер и поверьте гольфпринцскому заводу не придется платить вам неустойку за просрочку клянусь святой барбарой вы хорошо сделаете если поторопитесь воскликнул Мастон ведь платить придется по 100 долларов в сутки до тех пор пока луна снова не вернется в такое же положение относительно земли то есть в течение 18 лет и 11 дней Знаете ли вы, что это составит 658 100 долларов? Нет, сэр, мы этого не знаем, да и знать не желаем. К десяти часам утра Кавалькада была уже милях в 12 от берега. Между тем, обработанные поля сменились лесами. Там, в тропическом изобилии, встречались самые разнообразные породы деревьев. В этих почти непроходимых лесах росли гранаты, апельсины, лимоны, сикоморы, маслины. абрикосы, бананы, огромные виноградные лозы, яркие цветы и разноцветные плоды пленяли своими красками и ароматом. В густой ароматной тени этих великолепных деревьев переплетались и пели стаи птиц с блестящим оперением. Особенно хороши были ракоедки, перья их сверкали на солнце как самоцветы. Казалось им место не в гнезде, а в драгоценном ларчике. Майор и Мастон восхищались красотой этой роскошной природы. Но Барбикин, равнодушный к этим чудесам, спешил дальше. Местность не нравилась ему именно вследствие своего плодородия. Хотя Барбикин и не был сведущ в гироскопии, но он инстинктивно чувствовал воду у себя под ногами. А ему нужна была почва совершенно сухая. Кавалькада продолжала двигаться вперед. Пришлось переехать вброд через несколько речек, и это было небезопасно, так как они кишили кайманами, иные из которых достигали 18 футов в длину. Отважный Мастон погрозил чудовищем своим железным крюком. Но его жест спугнул лишь пеликанов, черков, паэтонов и других водяных птиц, а большие красные фламинго не тронулись с места и продолжали бессмысленно смотреть на людей. Наконец исчезли болотные птицы и водяные животные. Лес становился все более низкорослым и заметно поредел. Потом снова показалась степь с редкими группами деревьев. По временам пробегали стада испуганных оленей. «Наконец-то!» — воскликнул Барбикен, приподнимаясь на стременах. «Вот появились сосны!» «И дикари!» — добавил майор. «В самом деле на горизонте появился отряд семиолов, Казалось, они были в волнении, ибо носились то туда, то сюда, на своих быстрых конях, потрясая копьями, стреляли в воздух из ружей, но выстрелы были едва слышны путешественникам. Впрочем, семиолы ограничились этой враждебной демонстрацией, не решаясь напасть на Барбекена и его свиту. Наконец, ковалькада очутилась на каменистой возвышенности, занимавшей пространство в несколько акров. Солнце заливало широкий простор своими жгучими лучами. Это место заметно возвышалось над остальной степью и, казалось, отвечало всем условиям, нужным для установки Колумбиады. «Стой!» — крикнул Барбикен, придерживая лошадь. «Как называется эта местность?» «Мы называем ее Стоунс-Хилл, каменный холм», — ответил один из флорицев Не говоря ни слова, Барбикен слез с лошади. Взял свой инструмент, начал определять с возможно большей точностью географическое положение места. Перед ним выстроился отряд флорицев в глубоком молчании наблюдавших за его действиями. Солнце как раз проходило через меридиан. Через несколько минут Барбикен закончил свои измерения. Написал несколько цифр и сказал, обращаясь к спутникам. Эта возвышенность находится на высоте 300 туазов над уровнем моря. Широта 27 градусов 7 минут, долгота 5 градусов 7 минут. Я полагаю, что сухой каменистый грунт этого холма представляет весьма благоприятные условия для сооружения Колумбиады. Поэтому именно здесь построим мы наши печи, наши склады, жилища для наших рабочих. И отсюда, именно отсюда, повторил Барбикин, топнув ногой о землю, наш снаряд полетит в мировое пространство.